а есть люди, которые подсели на гипноз. Я сам был свидетелем, как гипно-наркоманы переезжают за гастролирующим гипнотизером с площадки на площадку, покупают билеты на каждое представление, выходят на сцену, где подвергаются галлюциногенному воздействию гипноза, которое аналогично действию наркотиков. Кстати... Мне встречались данные, что однократный приём ЛСД эквивалентен 10-12 сеансам психотерапии, а стоит в 10 раз дешевле. Миф четвёртый. От слабых наркотиков люди переходят к сильным. Чтобы убедиться в ложности этого тезиса, достаточно взглянуть по сторонам. Миллионы людей вокруг нас курят. Сколько из них, начав с Marlboro, перешли на героин? Практически все люди пьют, а некоторые даже страдают алкогольной наркоманией. Много ли среди пьющих морфинистов? От чего же возник миф о переходе от слабых наркотиков к сильным? от того, что практически все принимающие кокаин или героин действительно начинали с марихуаны. Но это вовсе не значит, что все курившие марихуану переходят к героину. Напротив, в соответствии со статистикой, полученной правительством США, на каждые 100 человек, попробовавших марихуану, приходится лишь один, который в настоящее время употребляет кокаин раз в неделю или чаще. Миф пятый. Голландский опыт легализации марихуаны провалился. Голландия превратилась в наркотическую помойку Европы. Этот миф любят озвучивать представители правоохранительных органов. Им лень позвонить в голландское посольство и, или слазить в интернет, чтобы узнать статистику. Поэтому они ориентируются на личные впечатления тех, кто побывал в Амстердаме. Действительно, во всём городе стоит специфический запах марихуаны. По площадям ходят обкуренные негры и белые туристы. На улицах продают экстази и крэк. Это в глазах людей непривычно. И есть наркотическая помойка Европы. Думается, если бы человек с такой логикой впервые в жизни попал на Арбат и увидел сотни разноцветных матрёшек, он бы сказал, что Москва превратилась в матрёшечную помойку Европы. Но кого интересуют личные впечатления? Давайте обратимся к фактам. А они таковы. С момента легализации лёгких безопасных наркотиков. Потребление тяжёлых, опасных наркотиков в Голландии сначала перестало расти, потом начало падать, и теперь по потреблению героина Голландия стоит на последнем месте в Европе, в отличие от тех стран, где проводится политика хватать и не пущать. Миф 6 Ужесточение наказания может привести к снижению потребления нелегальных наркотиков. В некоторых азиатских странах за нелегальные наркотики расстреливают. Очень жёсткое в этом отношении, например, законодательство Таиланда. Однако потребление наркотиков в Таиланде растёт. В принципе, фраза о том, что запрет это не метод решения проблемы, стал расхожим штампом во всём цивилизованном мире. И действительно, голый запрет на потребление и предложение самый неэффективный метод борьбы со спросом. Однако даже справедливые до банальности штампы почему-то сразу забываются, когда речь заходит о нелегальных наркотиках. И общество вновь и вновь старательно наступает на одни и те же грабли требуя запретить. Хотя исторический опыт США в период сухого закона доказал, что запрет на предложение спроса не уменьшает, а лишь порождает мафию, которая этот спрос удовлетворяет. Более того, по наблюдениям врачей-наркологов, запрет может провоцировать потребление. 2/3 молодых людей Первые приобщаются к наркотическим веществам из любопытства и желания узнать, что там за гранью запретного. Подробнее смотри Райс. Психология подросткового и юношеского возраста. Санкт-Петербург, 2000-ный. По признаниям министерств внутренних дел разных стран, в том числе и МВД России, Эффективность полицейской системы в борьбе с наркотиками составляет 10-25%. Именно такое количество наркотиков задерживается правоохранительными органами, остальное продаётся на чёрном рынке. 10-процентная эффективность это 90-процентная неэффективность. Тысячепроцентная рентабельность наркобизнеса обеспечивается государством. Запрещая наркотики, оно только играет на руку мафии, поднимая цену на товар. Себестоимость грамма кокаина несколько центов. Его производство не сложнее производства аспирина, а продажная цена 100-150 долларов. Такова цена запрета. Наркоманию ликвидировать нельзя. Спрос нельзя ликвидировать, его можно только удовлетворить. Зато можно ликвидировать наркомафию, если ввести предложение и потребление нелегальных наркотиков в легальное русло. Но вы государство не хочет ликвидировать наркомафию, Наоборот, оно хочет тратить миллиарды долларов на совершенно неэффективную борьбу с нелегальными наркотиками, вместо того, чтобы заработать на легальных. По российской милицейской статистике, от 30 до 60% имущественных преступлений, кражи, грабежи, разбойные нападения совершаются наркоманами в поисках денег на очередную дозу. Если бы больной наркоманией мог бесплатно получить в наркологическом диспансере дозу наркотика в одноразовом шприце, количество преступлений по стране сократилось бы вдвое, аналогично сократились бы штат и бюджет МВД. Либо при том же бюджете и сокращении штата выросла бы вдвое зарплата офицеров. Вот о чем писал Сорос и авторы письма в ООН. Миф седьмой. Государство имеет право заботиться о своих гражданах против их воли, в частности запрещать им принимать нелегальные наркотики. Как верно заметил уполномоченный по вопросам наркомании города Гамбурга, господин Босанг, выступая в Санкт-Петербурге в февраль 1995. Нельзя научить человека вести здоровый образ жизни под угрозой уголовного наказания. Когда-то большевики уже пытались загнать человечество железным кулаком к счастью. Не вышло. Выяснилось, что формула фюрер думает за нас не самое эффективное для функционирования экономически успешного социума. Теория систем утверждает, что сложная система работает тем лучше, чем больше в ней центров принимающих решения. Применительно к обществу это означает, что каждый должен отвечать за себя сам. Тем более, что в демократическом светском государстве человек имеет право на самоубийство любым способом